Глава 2. Шэрики знакомятся с Бумашкиными. Следующие несколько дней Шэрики обсуждали, как же им лучше познакомиться с Бумашкиными. Вариантов было несколько. Например, внезапно вбежать в гостиную, когда те придут вечером с работы, или сначала познакомиться с Олегом. Говорят, дети почти не боятся сказочных существ, потому что чаще о них думают. Но в итоге было решено выйти к Бумажкиным во время субботнего завтрака, когда семья собирается вместе и никто никуда не спешит. Шерики – очень вежливые существа и знают, что в гости не приходят с пустыми руками. Поэтому они напекли к назначенному дню пирожков с яблоками. С По очень понравилось месить тесто и делать начинку из яблочного повидла. Когда бумашкины собрались за кухонным столом и начали болтать о том, о сём, шерики поняли: пора. Взяв блюдо с пирожками, они отправились на кухню. Первым шёл дедушка Спо. Всё же он был самым опытным и мудрым. Аккуратно открыв дверь в кухню, он вошёл и начал так: "Приветствую вас, друзья. Позвольте представиться. Мы, семья Шэриков. Меня зовут дедушка Йен. Это мой сын Тук и его жена Лу. Это Зари, мой старший внук, студент. А этот малыш мой внучок Спа. Сказать, чтобы Машкины сильно удивились, значит ничего не сказать. Они вытаращили глаза и, кажется, забыли, о чём разговаривали секунду назад. При этом испуганными они не выглядели. Бумашкин и долго молча переглядывались, а Шэрики терпеливо ждали. Вот это да! Первым произнёс Бумашкин папа. До этого нам приходилось только слышать о Шэриках, но, по правде говоря, мы думали, что это легенда. А тут на эти вам вы настоящие и пришли к нам в гости. Я не верю своим глазам. Мама, папа! Ведь это те самые шерики, о которых мы читали в книгах, с восхищением сказал Олег. А почему вы пришли именно к нам? Мы долго наблюдали за тем, как вы обращаетесь с деньгами и поняли, вы очень внимательны к тратам и накоплениям. И к тому же вы очень дружная семья, ответил папа Спор. Поэтому мы решили, что хотим познакомиться и помогать вам ещё больше. Нам очень приятно ваше внимание. сказала мама Бумашкиных и пригласила Шериков за стол.